Борис Акунин. История российского государства. Том 2. Часть Азии. Период монгольского владычества. От автора. Прежде чем вы решите, имеет ли вам смысл читать это сочинение, должен предупредить о его особенностях. Их три. Я пишу для людей, плохо знающих российскую историю и желающих в ней разобраться.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 Затеяна эта работа. Предисловие ко второму тому. Том, часть Азии, описывает тот период отечественной истории, когда Руси, можно сказать, не было. Жили люди, говорившие по-русски. Соблюдались русские обычаи. Сохранялась русская вера, но страны не существовало и долго не существовало, два с лишним века с 1238 года до середины 15-го столетия. По поводу точной даты окончания монгольского владычества есть разные точки зрения. Чаще всего называют 1480 год, когда была официально провозглашена независимость Москвы от ханов. Но я согласен с теми историками, кто относит конец этой эпохи к несколько более раннему времени. Поэтому я закончу повествование годом смерти Василия Темного государя, к концу правления которого Русь избавилась от ордынского засилья фактически. С восхождением на престол Ивана III начинается новый исторический этап, которому правильнее будет посвятить отдельный том. Хронологические рамки второго тома истории российского государства охватывают события от 1223 года, первое столкновение русских с монголами, до 1462 года смерть последнего великого князя, получившего ярлык в Орде. В биографии всякой страны есть главы красивые, ласкающие национальное самолюбие и некрасивые, которые хочется забыть или мифологизировать. Эпоха монгольского владычества в русской истории самая неприглядная. Это тяжелая травма исторической памяти. Времена унижения, распада, потери собственной государственности. Писать и читать о событиях XIII-XV веков занятие поначалу весьма депрессивное, однако постепенно настроение меняется. Процесс зарубцевания ран, возрождения волнует и завораживает. В нем есть нечто от русской сказки. Русь окропили мертвой водой, затем живой, и она воскресла, достала сильнее прежнего. Татаро-монгольское завоевание принесло много бед и страданий, но в то же время оно продемонстрировало жизнеспособность страны, которая выдержала ужасное испытание и сумела создать новую государственность вместо прежней погибшей. Этот исторический период невероятно труден для пересказа, потому что события запутанные и хаотичны, а свидетельства хроник противоречивы. В летописях много эмоционального и предвзятого, осталось быть не вызывающего доверия. Чтение позднейших исторических сочинений не помогает разобраться, где истина и где вымысел, а часто, наоборот, вводит в еще большее заблуждение. В отечественных описаниях обычно преувеличиваются численность сил вторжения и упорство сопротивления. Чувствуется желание словно бы оправдать предков, не сумевших выстоять в борьбе с чужеземными захватчиками. И действительно... Если воспринимать нашествия как победу чужих над нашими, получается обидно. Однако мне ближе точка зрения, согласно которой татаро-монгольская ига, об этом термине мы еще поговорим, было не чужеземным завоеванием, а этапом формирования российской государственности, которая обогатилась важным компонентом. Это наши воевали с нашими же. Точно так же с позиции современных британцев. Выглядит война норманцев с англосаксами. Поэтому, на мой взгляд, правильнее было бы считать потрясение ордынского периода родовыми схватками государства, в котором мы с вами живем. Да, роды были мучительны, но без них не возникла бы Россия. Татары, являющиеся у нас такой же коренной народностью, как русские, до сих пор испытывают на себе мстительность древних поговорок. Историческая память языка удивительно живуча. Незваный гость хуже татарина, говорят, у нас уже не помня, что когда-то имелись в виду разбойничьи наезды ордынских сборщиков Дани. Присказка того же происхождения «нам, татарам, все даром» уцелела, должно быть, благодаря удачной рифмовке. Слово «татарщина» долго употреблялось в значении варварства, дикости. О домашнем беспорядке могут сказать, будто мамай прошел — Редкий случай, когда происхождение поговорки можно датировать с точностью до года, 1380-й. Ладно, язык не имеет автора, он такой, какой сложился. Но странно читать у потомка ордынца Кара Мурзы, историка Карамзина, фразы вроде «Татары не знали правил чести». Еще как знали. Просто эти правила не совпадали с русскими. Кстати говоря, доля татарских родов в дворянском сословии, опоре Российской империи была чрезвычайно высока. По подсчетам историка Загоскина, между прочим, потомка Мурзы Шевкала, среди высшей знати было 156 фамилий восточного, то есть ордынского происхождения, почти столько же, сколько варяжского, 168, и намного больше, чем неуточненно русского, 42. Да и наш язык при внимательном рассмотрении оказывается сильной примесью татарскости. Множество слов, которые мы воспринимаем как старинные русские, пришли из Орды. Деньги, башмак, аршин, алтын, сундук, казна, таможня, базар, барыш, табун. Все и не перечислить. В общем, нашему взгляду на отечественную историю давно пора бы избавиться от антитатарской предвзятости. Прочитав массу источников и их дальнейших интерпретаций, я пришел к убеждению, что татаро-монгольская составляющая в российской государственности не просто органичная и своя, но превалирует над более древним варяжско-византийским и, пожалуй, даже славянским компонентами. Впрочем, здесь я забегаю вперед, к выводам, которые сгруппированы в последней главе книги. Очень возможно, что, дойдя до финала, читатель со мной не согласится и перейдет к иному умозаключению. Есть уважаемые историки, которые утверждают, что ордынский опыт не имел для российской государственности особенного значения. Соловьев, например, писал, «Историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий, вставлять татарский период и выдвигать на первый план татар». Также считал и Платонов, заявляя, что следы влияния татар в администрации во внешних приемах управления невелики и носят характер частных отрывочных заимствований. Однако мне кажется более справедливым суждение, что Московская Русь – не продолжение древнерусского государства, а сущностно иное образование, обладавшее принципиально новыми чертами. Это другое, второе русское государство. Первое было совершенно европейским. Его жители выглядели и даже одевались по-европейски. Французский посланник Де Рубрук в середине XIII века пишет Русские женщины убирают головы так же, как наши, а платья свои с лицевой стороны украшают беличьими или горностаевыми мехами от ног до колен. Мужчины носят япончи, как и немцы, а на голове имеют войлочные шляпы, заостренные наверху длинным острием. 200 лет спустя, когда на политической карте континента вновь появится русское государство, московиты будут восприниматься западными людьми как совершенные азиаты. И так останется вплоть до Петровской вестернизации. Вот почему, если первый том моей истории назывался «Часть Европы», второй называется «Часть Азии». Несколько особняком от остальной Руси стоит история Новгородчины, обширного региона, избежавшего татарской оккупации и потому долго сохранявшего черты изначальной русской государственности. Подробный очерк о жизни средневековой купеческой республики включен в первый том моей истории. Но и русский северо-запад был политически не самостоятелен являясь если не прямой провинцией Орды, то ее сателлитом и протекторатом. На протяжении двух с лишним веков Русь была частью азиатской державы. Собственно, мы и сегодня являемся страной преимущественно азиатской. Достаточно посмотреть в атлас, чтобы убедиться. Границы современной России совпадают скорее с контуром Золотой Орды, нежели Киевской Руси. Иное дело, что попав на 200 лет в зону азиатской цивилизационной модели, Русь там не осталась. Но и к европейской парадигме тоже не вернулась, а попыталась нащупать свой собственный промежуточный путь. Однако речь об этом пойдет уже в следующем, третьем томе. Напоследок, прежде чем вы приступите к чтению, Хочу повторить слова, которыми монах Лаврентий завершил свою летопись по его имени, названную Лаврентьевской. «Где я писал или переписал или не дописал, чтите, исправляя Бога Деля, Бога Ради, а не кляните за нежи книги Ветшаны, а ум молод, не дошел».